нужно найти его нужно остановить было слышно как тяжело дышит бреворд по крайней мере мы достигли согласия хотя бы в одном пункте устало сказал бригадный генерал что вы собираетесь теперь делать прежде всего рассказать Фонтину. это разумно это честно вы должны постоянно держать нас в курсе если понадобится ежечасно Тигр, рассеянно взглянул на стенные часы. 9.45. В окно уже заглядывала луна, теперь ее не заслоняли шторы. Я не уверен, что это возможно. Что? Вас беспокоит ларец, вывезенный из Греции пять лет назад. Меня же беспокоит судьба Виктора Фонтина и его семьи. А вам никогда не приходило в голову? Медленно выговорил Бревурд что то и другое взаимосвязано. «Ваше замечание принято к сведению», — Тик положил трубку и откинулся на спинку стула. «Теперь надо дозвониться до Фонтина. Предупредите его». В дверь постучали. «Войдите». Сначала вошел Хэррорд Летом, За ним один из лучших следователей Ми-6, бывший судебный эксперт Скотленд-Ярда. Он держал в руке коричневую папку «Скоросшиватель». Еще несколько недель назад пиар никогда бы не вошел в кабинет бригадного генерала Тига, не затушив сигареты. Теперь он держал сигарету в зубах. Это было для него важно. И все же, подумал Тиг, враждебности в нем несколько поубавилось. Прежде всего, пиар был профессионалом. Штатская жизнь этого не изменит. «Вы что-нибудь нашли?» — спросил Тиг. «Крохи», — сказал Летом. «Может быть, они помогут расследованию, а может быть и нет». Ваш человек отлично работает, он сумеет найти иголку в стоге сена. «Летом прекрасно меня направлял», — ответил следователь. «Он хорошо знаком с характером объекта».